«Так-так-так», — так, Муландер развел руками. «Неужели это наш блудный сын, который наконец-то соизволил явиться?» Фабион кивнул, направляясь в конференц-зал. «Ну, теперь я здесь», — сказал он, держа улыбку, которую практиковал в зеркале лифта по пути наверх и в качестве завершающего штриха помахал всем рукой. «Но ты выглядишь немного измученным, хотя, вероятно, проспал больше часов, чем все мы вместе взятые», — продолжил Муландер. «Ночь была тяжелой». Фабиан повернулся к Муландеру, который улыбался ему той раздражающей саркастической улыбкой, которая так часто появлялась на его лице. Раньше он считал ее невинной и даже в чем-то дружелюбной, неким способом разрядить обстановку, когда она рискует стать слишком удручающей. Сейчас взгляд коллеги был тем же, но когда он встретился с ним, то увидел в нём черноту, которая требовала одного — нанести ещё один удар ножом. «Но ты, как никто, должен всё знать об этом», — сказал он, и увидел, как Муландер изменился в лице и с лёгкой дрожью на верхней губе всеми силами пытался выглядеть спокойным и невозмутимым. «Правда? Я не уверен, правильно ли я тебя понял?» «А разве нет?» — Фабиан продолжал пристально смотреть на Муландера и подождал, пока в комнате не воцарится тишина. «Насколько я понял, это ты помог Соне занести в дом ее шедевр после того, как пригрозил уничтожить его, если она его не заберет», — сказал он наконец. «Учитывая ее переживания, связанные с этим ящиком...» и все остальные должны понимать, что случившееся наложило на нашу жизнь весьма неприятный отпечаток, и мы, мягко говоря, глаз не сомкнули большую часть ночи. Так что нет, я не выспался этой ночью. — Пожалуйста, прости. Как я мог не понять этого? — кивнул Муландер. — Я могу винить в этом только свой собственный недосып. Фабиан ничего не ответил. Он намеревался подыгрывать Ингвару, но не больше, чем это было необходимо. И прежде всего он хотел выступить против Муландера, который в противном случае съел бы его живьем, как только у него появилась бы такая возможность. «Ну ладно, может быть, нам стоит начать до того, как день уже перейдет в ночь», сказала Туэссон. «Как я уже сказала, мы опаздываем, и мне скоро нужно уйти». Она повернулась к Фабиану. Ты можешь пока повременить с отчетом о том, что произошло в Эрису этой ночью. Насколько я поняла, мы не знаем, утонул Милвах или ему удалось выбраться на берег. «Совершенно верно», — кивнул Фабиан. «Я бы даже сказал, что все говорит о том, что...» «Я обещаю сказать тебе, когда закончу», — прервала его туисон «Надеюсь, если он все еще жив, он немного успокоится после ночных событий. Но это не значит, что у нас есть много времени, и мы можем опаздывать на совещание. «На самом деле мы отстаем в большей или меньшей степени в каждом расследовании. Так что это наш шанс наверстать упущенное». Она повернулась и показала на заполненные записками маркерные доски. «Допросы, которые должны были состояться давным-давно, нужно провести сейчас. Места убийства должны быть осмотрены, а улики найдены». «Тувиссон, конечно, права. У них много дел, даже чересчур». Но все это не так важно, как найти хранилище Муландера. Без него ничто из того, что они делают, не будет иметь значения. «Ирен», — продолжала Тувессон, — «я хочу, чтобы ты навестила приемных родителей Милвоха». Лилия кивнула. «Я знаю, ты была у них всего несколько месяцев назад, но речь шла об их дочери, и сейчас есть шанс, что он вышел с ними на связь, так как не может вернуться к себе домой». «Утес, я думаю, тебе нужно съездить в прокат лодок». «Конечно, без проблем». «Могу я кое-что спросить?» — встрял Фабион. «Ну, если это быстро. Как я уже сказала, мы опаздываем». «Как обстоят дела со сбором мулик?» «Точно», — Тувисон повернулась к Муландеру. «Я бы сказал, что все просто превосходно», — улыбнулся Муландер. «За исключением последнего убийства, мы можем связать его практически с чем угодно. И я уверен, что мы найдем какой-то волосок или что-нибудь еще, что может доказать его отношение к убийству в ванной». «С чем угодно?» — спросил Фабиан. «Может быть, пришло время быть немного более конкретным?» «Но у меня полный контроль над ситуацией, вам не о чем беспокоиться». «Кто сказал что-то о беспокойстве?» «Я просто думаю, что пришло время для надлежащего обзора того, что у вас есть и чего не хватает. Таким образом, мы будем знать, куда направить нашу энергию. Поэтому я предлагаю продолжить работу в твоей лаборатории, потому что ведь в ней ты хранишь все улики». «Да, давайте», — Тувисон посмотрел на свои часы. «Я все равно пойду в ту сторону?» «Нет, подождите», — Муландер поднял руки. «Я прошу прощения за то, что выразился неясно». «Прямо сейчас у нас есть улики, которые связывают его со всеми местами убийств, кроме убийства в ванной. Другими словами, именно там я должен проводить все свое время. А не рассказывать обо всем и демонстрировать улики в своей лаборатории. На самом деле с этим придется подождать». «Хорошо, что скажут остальные?» — спросила Тувисон. «Займемся этим позже?» «Да, можем и позже», — утес пожал плечами. «Аналогично», — сказала Лилия. «Но я хотела бы знать, когда ты займёшься осмотром его квартиры. Мне кажется, у этой задачи весьма высокий приоритет». «То же самое касается надувной лодки», — сказал Утёс. «Как только смогу. Вы же сами всё понимаете», — сказал Муландер. «У меня очень много дел. ты как насчёт того, чтобы закончить сейчас, чтобы мы могли вместо обсуждений наконец заняться работой?» «Конечно, так и сделаем», — сказал Фабиан, не спуская глаз с Муландера. «Ну, я думаю, мы можем быть уверены в том, что Ингвар точно знает, что у него в морозилке», — сказала Тувисон и начала собирать свои бумажки, а муландеры и все остальные встали, чтобы идти. «И, кстати, Фабиан, я думаю, тебе стоит навестить Ханну Браге». «Кто это?» — спросил он, в то время как его мысли возвращались к дому Муландера и направлялись вниз, в его подвал, со встроенной в стену морозильной камерой. «Девушка Матиаса Ларсена. Это она нашла его тело в ванне и связалась с нами. Ночью она была слишком потрясена, чтобы ее можно было допросить. Но сегодня утром она связалась с нами и говорит, что готова встретиться». «И почему он не подумал об этом раньше?» «Конечно, именно там Муландер хранит все улики с мест преступлений. Должно быть, именно их он и видел». «Хорошо». Он встал и последовал за остальными к двери. «Пришлите ее данные, я свяжусь с ней в течение дня. Ему нужно отправиться туда как можно быстрее. Муландер может отслеживать его перемещение сколько угодно. Это больше не играет никакой роли». «Нет, не в течение дня, а прямо сейчас». Фабиан кивнул и вышел из конференц-зала. То, что у него была назначена встреча со Ступс, теперь тоже не казалось важным. Это подождет. Прямо сейчас все остальное должно подождать.